происхождение частей и их бремени. Это затрагивает фундаментальные вопросы — откуда берутся части? Как создается бремя? Посмотрим, что происходит в раннем детстве. Когда рождаются дети, они проявляют свои природные качества — доброту, агрессию, игривость, чувствительность, спокойствие, энергичность, общительность. У каждого ребенка есть свой уникальный набор качеств, естественным образом отличающий психику и тело одного новорожденного от другого. Есть и другие качества, формирующиеся только по мере развития ребенка и позднее взрослого: ответственность, зрелая любовь, мудрость, творческие способности, стойкость и так далее. В ВСС все эти качества можно представить в виде частей. Однако на начальном этапе части не отягощены бременем. Чтобы возникло бремя, должно произойти неприятное событие, которое не может быть переработано. Поэтому эти части не являются ни изгнанниками, ни защитниками. Это просто здоровые части. Когда в жизни растущего ребенка происходит болезненный или травматический инцидент, его обычно переживает одна конкретная часть. Она застревает в нем, так как хоть кто-то должен это испытать, в то время как другие части уклоняются от этого опыта. Например, предположим, что вы постоянно тянулись за объятиями к матери, но она была рассеяна и не замечала вас. Вероятно, любящей части хотелось внимания, и именно ей придется пережить эти инциденты и взвалить на себя бремя обиды. Иногда часть ведет себя подобно герою и намеренно выходит навстречу болезненному опыту и, так сказать, принимает удар на себя за всю систему. К примеру, если вас бьет отец, то грубая часть может взять на себя ответственность. Она принимает удар, чтобы защитить «я» от эмоциональной травмы. В юности «я» еще не развита полностью, и в нем нет силы и устойчивости, позволяющих справиться с травмой. Поэтому части скрывают «я», чтобы сохранить его в безопасности. Они не допускают его в сознание, чтобы болезненный опыт не нанес ему вреда. Так «я» остается цельным и нетронутым на протяжении жизни, но, к несчастью, оно может остаться непроявленным и во взрослой жизни и поэтому с ним может быть непросто наладить контакт. Часть, проживающая травматическое событие, вместо «я», также не в состоянии с ним справиться и получает в итоге ранение. Она приобретает бремя, болезненное переживание или негативное убеждение, которое будет сопровождать ее, пока она не излечится. В вышеприведённом примере любящая часть почувствовала настолько сильную обиду, что не смогла ее переработать и взяла на себя бремя обиды. С тех пор в ней нельзя распознать любящую часть. Она выглядит как обиженный изгнанник. Однако за обидой скрывается изначальная любовь части, и как только бремя с помощью терапии снимается, проявляется ее истинная природа. До этих пор мы обсуждали части, получившие эмоциональную травму и взявшие на себя бремя отрицательных эмоций. Они, конечно, изгнанники. Мы, зна мы знаем, что есть еще и защитники, пытающиеся оградить чувствительную психику от невыносимой боли тех мучительных событий. Их бремя — это не изначальная боль, а скорее та роль, которую они на себя берут. Развивая выше приведенный пример, предположим, что любящая обиженная часть была задета столько раз, что в конце концов самодостаточная часть решила, что все попытки установить контакт бессмысленны, поскольку каждый раз, когда вы пытаетесь это сделать, вас ранят. Она не может заставить вашу мать удовлетворить вашу потребность, поэтому единственное решение — подавить саму потребность, чтобы избежать новых ран. Самодостаточная часть теперь становится подавляющим защитником. Ее роль и ее бремя — отключать нужды любящего обиженного изгнанника. Подавляющий защитник изгоняет обиженную часть, в то время как изгнанники нагружены чувствами и убеждениями, роль защитников — предпринимать активные целенаправленные действия. Когда подавляющий защитник наконец-то избавится от своей защитной роли, он сможет вернуться к своим первоначальным обязанностям самодостаточной части. К моменту, когда вы становитесь взрослым, у вас есть множество изгнанников, порядочное количество защитников и есть части, не взявшие на себя бремя, здоровые части. Они просто проявляют свои природные качества радости, игривости, силы, ума и прочего. Цель ВСС состоит в том, чтобы помочь всем изгнанникам и защитникам, всем обремененным частям, освободиться от ноши, чтобы они вновь стали собой и проявили свои естественные положительные качества.